Где взять собаку мечты? Блестящие глазки мелькают в щелке двери. Через секунду полный любопытства нос просовывается в комнату. А за ним и весь фунтик. Чуть повизгивая, замирает и ждет. Мне нельзя мешать, когда я делаю уроки. И он это знает. Наконец, я закрываю тетрадь и учебник. И тут же... На меня обрушивается волна собачьей радости. Фунтик лежит мне руки, лицо, а заодно и смахивает неугомонным хвостом все с моего стола. Фунтишка – мой песик, ростом чуть меньше баллонки, с длинной пестрой шерстью, дружелюбным характером и огромным сердцем. Фунтик живет у нас полгода, и его все полюбили. Даже мой суровый папа, приходя с работы, расплывается в улыбке, увидев этого малыша. «Мой Фунтик!» Даже представить не могу, чтобы мы не встретились. А ведь могло случиться именно так. Мы познакомились в приюте для животных, хотя эта история началась еще раньше. Помню, Мы с мамой посмотрели фильм «Белый бим. Чёрное ухо». И с тех пор мне ужасно хотелось собаку. Но родители были против. Даже слышать ничего не хотели. А я что? Я не отставала целых два года. И они сдались. Сразу же столько вопросов пришлось решать. Какую породу выбрать, где купить. Аж голова кругом. И тут, в соцсетях, мне попалась страница девочки по имени Аида. Она звала всех к себе в приют «Четыре лапы». За собаками мечты. Бесплатными. «Ой, Ли», — думаю, — «собака мечты бесплатной не бывает». Но все-таки попросила маму меня отвезти. Благо, недалеко. Аида встретила нас сама. Я сначала не поверила. что это ее приют но когда щенята и взрослые псы чуть заметив ее стали лаять и приветливо вилять хвостами сразу стало ясно кто здесь хозяйка. Интересно как это она устроила все так здорово мама ее об этом и спросила и аида рассказала я раньше думала вот вырасту тогда уж приют открою и всех моих собак буду раздавать только хорошим хозяевам а сама то одного пёсика приведу домой, то другого подкормлю. В общем, однажды моя мама сказала, «У нас дома уже самый настоящий приют. Давай его как-нибудь назовём». Так и появился приют «Четвероногий друг». Папа построил вольер и домики, а мама взяла на себя еду для пёсиков. «Я им хозяев ищу и ухаживаю, как могу». Прививки делаю, лекарства даю. Ну, еще дрессирую немножечко, чтобы мои ребятки воспитанными были. Аида еще много историй рассказала про свой приют и про то, как ей всех жалко. Особенно домашних собачат, которых бросили хозяева. Они же не вещи. Они все чувствуют. И очень переживают предательство. Даже плачут. Я киваю. а слезы уже застилают глаза. Вот-вот разрыдаюсь. Вдруг вижу, как на меня глядит маленький песик, будто не решаясь подойти. Вильнет хвостом, сделает шаг и снова встанет. Аида тоже это заметила и ласково позвала. «Фунтик!» Он тут же подбежал, а она взяла его на руки и говорит. «Его мне отдали сотрудники отлова». Два года назад он и его братишки были совсем-совсем маленькими. Братишек давно забрали, а этот будто своего человека ждет. Я глотаю ком в горле и говорю. Фунтик дождался. С тех пор мы с Фунтяшкой вместе. Он мой самый лучший друг, верный спутник в папиных делах, и настоящий ценитель маминой кухни. А сколько раз с ним в обнимку растворялось мое плохое настроение, не сосчитать. Не пес, а мечта. Аида была права. Так что, если кто-то хочет взять себе питомца, я советую обязательно заглянуть в приюты вашего города. Там хороших хозяев очень ждут. собаки, и кошки мечты. А было так. Наша героиня, Аида Багауддинова, живёт в посёлке Старые Турбосолы в Башкирии. Когда началась эта история? в 2015 году, когда 12-летняя Аида открыла приют для животных. Где это было? В поселке Старые Трубосолы. Участок для животных предоставил дядя Аиды, живущий по соседству. Что случилось? Уже несколько лет в приюте четвероногий друг потерявшиеся животные находят дом, еду и безопасность. Вместе с подругами Аида ищет раненых или бездомных собак и приводит в приют. Девочки стараются найти животным новых хозяев, в том числе и через социальные сети в интернете. Аиде помогают ее родителей. Мама готовит для собак еду, а папа возит животных к ветеринару. Девочкам удалось привлечь внимание к проблеме брошенных животных. приюту помогают волонтеры, а также опытные зоозащитники и ветеринары. Сейчас Аида отдает собак только ответственным людям. После окончания школы она хочет стать ветеринаром. Чему нас учит эта история? Помощь беззащитным животным делает нас лучше, добрее и сильнее. Отвечать за другого Помогать слабому может только взрослый и смелый человек. Не позволяй другим обижать животных и мучить их. От людского зла животные страдают не меньше, чем от холода, жажды и голода.